Глава 4. Принцесса ощутила, как сильно забилось у неё сердце. Антракс был одет так же, как старший брат, в одних лишь в свободных штанах, без маски, с распущенными влажными волосами. Лица она не увидела, потому что спряталось, но теперь украдкой наблюдала и могла в ярком свете изучить взглядом его тело. "А ты зачем разывался-то?" спросил Мадден. «Ну, "Это разве честно?" мешающую мне обувь по твоему будет более справедливо. Антрэкс, словно проверяя своё тело, поставил правую ногу на носок, перекатился на пятку, поворачивая корпус и рисуя при этом по полу круг левой ногой. А тебе разве можно? уточнил Меддин. Можно, спокойно ответил Антрэкс, а пояснять свою уверенность не стал. Короткая нога могла искривить ему спину, а разуться ради одной тренировки он мог себе позволить. особенно теперь, будучи взрослым. Шест все это время был у него в правой руке. Он удерживал его горизонтально, а теперь резко уткнул в каменный пол и внимательно посмотрел на Мэдина. «Пока Шардар поднимается, иди-ка ты сюда!» «Ты что, серьезно?» «Ну, мне интересно, смогу ли я это повторить», признался Антракс. Медина расхохотался. Но тут же подошёл ближе, я опустился на одно колено, буквально подставляя его брату. Энтракс коротко выдохнул, видимо, собираясь с духом, и вдруг резко пришло движение. Поставив правую ногу на колено Медина, он оттолкнулся коротким пружинящим движением, левой ногой шагнул на плечо брата, перехватывая шест левой рукой, описывая в воздухе дугу и буквально взлетая вверх по спирали. Мгновенно изменил положение левой руки, поспешно опустив правую. Описал сальто в воздухе и приземлился на полусогнутые ноги, буквально укладывая шест под ставленную правую ладонь и замирая в боевой позиции. — Да ты в задницу богом войны поцелованный! — воскликнул Мэддин. — А ты думал, я эти годы только книжки читал? — спросил Антракс, выпрямившись. Он показательно поднял шест над головой и прокрутил его быстрым движением кисти, мгновение удерживая между указательным и средним пальцем и тут же перехватывая ладонью. Ты сам выбрал моё любимое оружие, так что не жалуйся, произнёс Антрэкс. К этому моменту Шардар быстрым шагом подошёл к отцу и стал рядом, явно копируя позу. Всё, я на месте, объявил он. Моладше разрешил начинать, посмеиваясь, сообщил Медин, вставая на ноги. Правда, в этот миг он сразу стал серьёзен, отступил на два шага и уверенно перехватил шест двумя руками. "Давай как обычно начнём с разминки, а то я слишком расслабился", сообщил Медин, начиная двигаться по окружности. Атракс кивнул, точно так же взял шест и двинулся в противоположном направлении, словно дорисовывал невидимый круг. С высоты было видно, как они неспешно сближаются. — Можешь подойти, — сказала Эйншард Лиланя. — Он уже ничего не заметит. Принцесса подошла. Ей действительно было любопытно. А наблюдать через щели в парапете было не так увлекательно. — А что она здесь делает? — спросил Шардард недовольно. — Если я ее сюда привел, значит, ей стоит здесь быть, — ответил король, не глядя на сына. Шардар фыркнул и посмотрел на девушку. Лучше за боем следи, посоветовал ему отец. Парнишка скривился, но всё же послушно взглянул на площадку. Братья обменялись короткими быстрыми ударами, простыми, очевидными и легко отражаемыми. "А сюда не бить?" спросил Медин, попытавшись ударить по правому плечу. Он показательно демонстрировал удар, явно не собираясь его завершать. Почему же не бить, спросил Антрак, подставляя под удар ту часть шеста, что располагалась между двумя руками. Он тоже сделал это неспешно, показательно, а потом резко отпустил оружие левой рукой, мгновенно перевернул его правой, ударил по шесту брата сверху, перехватил левой и обезоружил борослабевшегося старшего брата, если бы тот быстро не отдёрнул шест от ступая. «В данном случае можешь действительно не сдерживаться», — спокойно произнес Антрекс, выводя шесть в прежнее положение. «Да я понял». Мэддин кивнул и снова перешел к прежним довольно простым атакам. Именно так они делали в детстве. Быстро отрабатывали маневры, короткие удары по всем направлениям, а потом, медленно набирая темп, переходили к творческому поединку, где не было никаких правил. «Ты его тренировал все эти годы, да?» спрошёл Шардар. "Да", отвечал Эншарт. "Тогда почему ты -то не дал ему сразиться с Дершей? Дерша рубанул бы ему правое плечо, ударил бы по больной ноге и всадил бы меч ему в спину. А я не смог бы сказать ему, что он подлый шакал", совершенно холодно ответил король. "Тогда почему ты -то не убил его сразу, когда победил в бой за трон?" не унимался Шардар. Мне надо было убить четырёхлетнему мальчишку. Спокойно, вопрос на вопрос отвечал Эншард. Не беспокойся, что всё это может слышит Лилайна. Что ты сам будешь делать, когда меня не будет? Не говори даже об этом, сморщился Шардар. Я правда хочу знать, что ты думаешь о будущем. Да что мне думать? Присягну Медину и буду командовать флотом, пока Антракс будет плести интриги. А молодчи. Да они ещё маленькие, но и им при место найдётся. Чем-то же они захотят заниматься. Мой маленький брат, когда вырос, захотел править, но бросить мне вызов ему духа не хватало. Он предпочёл подлые игры, и потому его больше нет. Шардар усмехнулся, с интересом наблюдая за событиями на площадке. Медин, давно разогревшийся, смелел. Антракса тоже нельзя было назвать робким бойцом. Он слишком уверенно двигался, скользя то одной ногой, то другой, не отрывая ни одной из них от земли, если только не подставлял под удар шесто стопу, уходя от атаки. Рилайна наблюдала. То, что она видела, было ни капли не похоже на рыцарский турнир. Впрочем, сам бой мало её интересовал. Она ничего не понимала в приёмах, о которых время от времени спрашивал Шардар, скептический настрой которого сменился восторгом. она следила за антраксом, за его движениями, за тем, как под его кожей перекатывались мышцы. Как напряжение в плечах приводило в движение линии шрамов, где поверх старых льгли новые тонкие белые линии, оставленные кнутом. При этом казалось, что ничего ему не мешает и не может мешать. Так легко, почти смеясь, отражала на атаке Мэддина. Он с самого начала неплохо владел двумя руками. Вдруг заговорил Эйншарт, обращаясь неведомо к кому. Он всего-то научился по-другому ходить направо. Это не то же самое, что с нуля взять меч в левую руку. Шардар ничего не сказал, наблюдая, как на арене накалялись страсти. Мэддин весело улыбался, резко атакуя и тесня брата. Он уверенно наносил удары, то пытаясь поддеть брата снизу, то обрушить удар сверху, но Антакс отражал их все, но то и дело делал шаг назад. Медин был, был сильнее, но его превосходство было столь малым, что бой легко мог затянуться и обернуться чем угодно, став испытанием выдержки и здравого смысла. Медину это нравилось так сильно, что он довольно облизывал губы и посмеивался, не отводя глаз от рук брата. Резко повернув корпус, он нанёс удар шестом в область правого бедра. Отражать Иван Траксу было неудобно. Поднимая свой шест над оружием брата, он повернулся, куда ударил спинной, ловя его левой пяткой и направляя вниз, одновременно стараясь ударить шестом в грудь. Дёргая оружие на себя, мы один с трудом успел поймать удар, быстро перекидывая шест через брата и пытаясь подцепить его руку. Тракс невольно улыбнулся. Он помнил эту выходку Медина. Зацепив оружие противника, он бил в бок, по руке, а после по шесту выбивая его. Уйти от этого быстрого движения можно было только отойдя назад или хотя бы убрав своё оружие, потеряв позиции. Потянув шест на себя, Антрак сделал шаг и резко развернувшись, ударил ногой по шесту Медина у самой его руки. С трудом удержав оружие в руках, старший сделал резкий выпад, надеясь задеть брата. Но Антракс успел ускользнуть в сторону, поводя оружие в горизонтальную линию слева. "Я понял", заявил внезапно Медин. Он вдруг выбросил шестой и бросился на брата. Антракси 2 успел отвести в сторону оружие, как Медин начал его обнимать. "Ты просто гений. Отец, я женюсь. От этого заявления ошарашенно застыли все, включая младшего из принцев. — На ком? — спросил Леншарт, мужественно взяв себя в руки. С этими женитьбами старшие сыновья его последнее время не щадили. «На — На Ленфень! — радостно ответил Мэддин. — Ты же сам сказал, что разрешишь любому из нас жениться на любой женщине в этом мире. Я хочу Ленфень! — А она-то согласна? — спросил Антрак, с которого Мэддин держал мертвой хваткой. Но я ещё не знаю, но какая разница? Счастливый Метингхлоп толкнул Антракса по спине и заявил: "И ты же нейсь, вон твоя красотка весь бой на тебя смотрела с явным восторгом". Он отпустил Антракса и убежал с арены. Лилайнна хотела отступить, но Эншарт поймал её за руку, понимая, что сейчас прятаться будет тоже глупо. Антракс выдохнул, закрыл рукой правую половину лица и посмотрел наверх. С напускным равнодушием он вздохнул, сначала на Лилайн, ну затем на отца. Это было подло, сказал он холодным тоном и быстрым шагом покинул арену вслед за братом, хромая куда сильнее, чем когда появился здесь. "Ну и чего он? Это же его женщина, не понял Шардар. В том-то и дело, шепнул Шард, понимая, что на самом деле происходит голая антракция. Проводи её в его комнату, а я пойду поговорю с ним. А мне недже с вами?" спросила Лилайна. Он сейчас зол, и лучше тебе никогда не видеть его в гневе. холодно сообщила Н. Шард, прежде чем успешно скрыться в одной из тёмных хар